Глава вторая. Сеть. «Все люди делятся на две категории», — говорил Сарёв, — «но критерий деления утрачен». Дореволюционный поэт писал, что все люди делятся на тех, кто уже покупал гроб, подушечку и прочие принадлежности, и тех, у кого это впереди. Люди XX века делятся на тех, кто уже переодевался в казённое, сдавая все свои вещи вместе с ними прежнюю жизнь». И тех, кому это предстоит. Некоторые ошибочно полагают, что существует третья категория, которой не предстоит. Строгая наука не тратит время на полемику с дилетантами. Пока Антонов находился в активной фазе следствия, мысли у него не было кроме одной. «Чёрт два я буду вам когда-нибудь делать самолёты». Он не мог даже сделать следующий логический ход. Самолёты он делал не им, а себе. Их он использовал в качестве стартовой ступени. Прекрасная идея Царёва, которому тоже он знал, не поздоровилась. Стартовая ступень отваливается, а ракета уже высоко. В активной фазе некоторые мысли додумывать нельзя. Само собой, начато отсекаются воспоминания детства, мать, отец, первые книжки, первые планеры. Отсекается прошлое и, по возможности, будущее. Прошлое расстравляет, будущее расслабляет. Нужна сильная концентрация ненависти. И в ней у Антонову недостатка не было. Но теперь, когда у него появилось время для размышлений, как раз для них ему и предоставленное, он выстроил себе теорию, в которой возможно было жить». Ни в одно историческое время не появлялась только всеобщая теория всего, как в те годы. Нельзя было жить не объяснив, и холодному конструктору Антонов разделил все теории на три разряда – исторический, религиозные и верные Исторически нащупывали целесообразность, так надо, чтобы в один прыжок преодолеть вековую отсталость, чтобы всех мобилизовать, чтобы слюнтя и трусы не смели шипеть по углам, чтобы подготовиться к неизбежной войне с окружением, а, возможно, выявить тех железнокаменных бойцов, которые все вынесут и ничего не подпишут. Такие теории ему нашептывали в камере, они исходили не из причины а из цели, и потому были неопровержимы. цели не знает никто». Религиозные были ведь сиеваты. Один профессор, сугубо атеист, уверовал, что явился с инспекцией дьявол. умел он занимался периодизацией этих инспекций и нашел, что они случаются раз в 2 в n степени плюс 3 в степени плюс 1 лет. Предыдущая была во время Наполеона. Все это было не так глупо, как выглядело, в другое что-то говорилось про чередование эпох пламени и льда. Все эти теории преследовали одну цель – дать своим создателям чувство правоты или хоть величия. Они выходили свидетелями небывалого или искупительными жертвами. Антонов понимал, таких людей им нечем было утешаться, а что их не интересовала истина, так она вообще мало кому нужна. Верную теорию отличало то, что она не исходила из земных нужд, как будто человек был не главным обитателем земли, а скорее побочным эффектом более важного процесса. Верную теорию рассказал Антонову историк немецкой литературы, беспечно переверзший одного драматурга, пять лет спустя оказавшегося фашистом. Он сначала был антифашистом, но передумал, а профессор этого не предвидел. Профессор давно уже догадался, что Бог потерял интерес к проекту. Примерно сразу после того, как человечество отказалось принять его сына, а некоторые даже заявили кровь его на нас и на детях наших. После этого было решено, что отныне проект курирует специально назначенную сущность, про которую сказано «Иш хабе дэнзэ шлехен миги хаст, вон айлен гайстерн дивернайнин ист мир шалк, ам зурласт». Что означает «к таким, как ты, вражды не ведал я». Хитрец среди всех духов отрицания – и меньше всех был тягость для меня. Этот дух есть, безусловно, чернорабочий. Но человек другого и не заслуживает, коль скоро отверг Сына Божия. Поэтому теперь человечеством занимается так называемый хитрец, задача которого поддерживает большую часть людей в состоянии приятного, желательного для них рабства. Те, кто что-нибудь хорошо умеет, надлежит извлекать из рабства, вмещать в более комфортные условия, где они смогут делать эти вещи для Бога. Альтернативой такому разуму Но, в сущности гуманному устройству, является либо непрерывная взаимная резня, которая все-таки приносит удовольствие небольшому проценту двуногих, либо всеобщая работа на расчистке почвы добычи ископаемых, то есть дело грязное и квалификации не требующим. Антонову эта теория понравилась, потому что о роде он примерно так и думал, интересуясь не всякими там психологствами, а летательными аппаратами с наилучшими характеристиками, и потому, соглашаясь после всего возглавить «Бюро-29», Он поступал единственно правильным образом. Правда, для того, чтобы он работал, не обязательно было его сажать. Но цель заключалась вовсе не в том, чтобы посадить лично его, а в том, чтобы единственно логичным образом организовать вообще всех. И потому 90% населения занялись, наконец, тем, для чего годились и чего сами желали. А 10 были отобраны и могли, наконец, ни на что не отвлекаясь, приносить Господу плоды своих трудов. Это был нормальный муравейник, не заслуживавший ничего другого, где 10% разведчики, еще 10 крылатые самцы и самки, а 80% — бескрылые рабочие особи. Мораль от муравей не требуется, у него нет моральных обязательств, она вообще была придумана только для того, чтобы самцы и самки отличались от рабочих, рабочие знали свое место. Стоило дать людям организовать себя Самим они немедленно и даже более откровенно строили себе такой муравейник, называя его для красоты, царством справедливости или как вам будет угодно. Вот так же и у пчел. Он хорошо помню как отец на антоновское совершеннолетие рассказал ему этот анекдот. — Пьер, не кажется ли тебе, что пора объяснить Жанну, откуда берутся дети? — Да, Марину, как же это сделать? Ну, хотя бы на примере пчел. — Эй, Жанно, ты помнишь, где мы с тобой вчера были? — Помню, папа. Ну, вот так же и у пчел и он ничуть не грешил против собственного достоинства, соглашаясь после всего сделать им четырехмоторный бомбардировщик любой дальности. Он делал это не им, а себе. И когда его привезли из Болшева в кабинет непосредственного куратора, он сразу прозвал его Меф, ибо это был самый, что ни на есть хитрец, наименее душный среди духов отрицания, нескучный малый, умевший даже пошутить. Когда жантонов начал более-менее осматриваться, ему открылась поистине ослепительная картина всеобщей мермикизации с Серичем Муравьевым, и работала она не в последние два года, а в первые же двадцать после известного выстрела известного корабля. То был выстрел стартовый. За протёкшие с выстрела 20 лет они много чего тут напридумывали и во всех отношениях обогнали вольняшек. Иначе он уже и не называл всех, кто по камеру, он точно знал это до поры, не пошёл в обработку. Пример Карпов. неудача с первым советским истребителем 1923 года испытывал Айвазовский, внук живописца, который не мог знать, кстати, о сомнительной центровке и неизбежном сваливании в первые секунды, Его не обескуражило. Он построил и два, потом разведчик Р-5 начал и шесть, но в октябре 29-го был взят как саботажник и приговорён к смерти как социально чуждый. Тут выплыло поповское происхождение первая авария. Тогда же взяли до десятка авиаконструкторов, но пошли тёмные слухи, что со смертными приговорами погорячились и предложили искупать. Теперь Антонов выяснил, что начальник воздушного управления ВВС РКК «ИМАНС» встретился с приговорёнными, прочёл краткую лекцию о международной обстановке и предложил отдать все силы созданию нового истребителя. Ранее взятый Григорович вовлёк Карпова в свою группу, и к 1 мая 1931 года они показали исключительную машину, которую на первом правительственном показе пилотировал «Волчак». Тогда карпов опять-таки, по слухам, простили, но не выпустили. Он работал на закрытом объекте. антоном знал теперь, что этот объект назывался ЦКБ-39, где они все и жили непосредственно на авиазаводе номер 39 имени Минжинского. Хорошо, что Карпов не был женат. Ему не пришлось разводиться. Некоторым разрешали находиться на объектах с женами, при этом число объектов множилось, и порядки на всех были разные, но 39-я ЦКБ отличалась такой закрытостью, что и Антонов не мог туда подступиться. Какие тут жены. Что любопытно, на воле дорабатывать ТИ-16 остался Кочеригин, выпускник питерской технологии, малый, грамотный, но без искра. В машине Кочеригина специально сделали испытание вместе с самолетом Карпова, разработанным в Бутырках, и самолет Карпова побил его по всем статьям. «К вопросу о том, как мотивирует среда. Только условия работы в военизированной обстановке, способные обеспечить секретность и эффективную деятельность специалистов в противовес разлагающей обстановке гражданских учреждений», писал Молотову Ягода, о чём Григоровичу стало известно довольно скоро, а дальше уж чеканные эти слова передавались из уст вуста. Те, кто шептал Антонову в камерах насчёт выявления «Железного отряда будущих победителей в новой войне», были не так уж неправы» делалось как с 28 го регулярно шли процессы против так называемых очков и шляп донецкий центр промпартия железнодорожники золотопромышленный дальневосточный сельхозкредит военное дело практически же квартально специалисты с революционным образованием боялись брать на работу потом стало известно что рамзин вместо расстрела в секретном месте доделывая свой прямоточный котел асадчи взятый полностью прямо в суде монтирует с союзную телефонную сеть, и в мае 30 -го года Куйбышев с Ягодой подписали циркуляр об использовании на производстве специалистов, осужденных за вредительство. Так началась великая шарага, которую Антонов понятия не имел, а мог бы иметь, поскольку непосредственно работал с большинством взятых. Но, видно, так это было придумано, что брали только дозревших, в том числе профессионально. И пока лично его не коснулось, он и вообразить не мог, какая это сеть. Руководил ее четвертый спецотдел, курируемый лично обладателем известных рукавиц, а после его краха нынешним хитрецом. Пока Антонов трудился на воле, Ацарев мечтал о космосе. В Казани был достигнут прорыв. Глушко и Севрук работали над лучшим ракетным двигателем. Что интересно, сначала это направление направления Антонов прекрасно помнил. Объявлено было тупиком и вредоносным, но пора было привыкнуть, что это и есть первый приз. Потому что взятые за вредоносность перемещались в серсекретный институт, где занимались непосредственно передовыми технологиями. Если вдуматься, это было придумано гениально. Потому что весь Запад и, прежде всего, Германию тупо верили. Возьмем микробиологию Никонорова, который якобы наломал дров с чумой в 31-м. Он был взят и доставлен в Суздаль, где его уже поджидали Гайский, Вольферс, Голов и прочие насельники Суздальского женского. Оцените иронию Покровского монастыря возьми Тушино, где оказался Черомский, якобы тормозивший создание М-34, каковой М-34, стремительно доводился под его руководством в союзе с Забротворским и Сидориным. Там Антонову приходилось бывать часто. И многие люди, исчезнувшие из горизонта в последние два года, худощавые, подтянутые от здорового образа жизни, сдержанно приветствовали его. Вредитель, шпитальский. Место расстрела получил пост руководителя Ольгинского завода. Строительством которого и командовал пока его не свалил милосердный инфаркт полковник царской армии снега с преступно разгласивший военную тайну немецким шпионом возглавлял Тамбовский пороховой завод откуда переехал в рошаль и был преирован легковым автомобилем но понадобилось на ракетном топливе был взят снова что осталось с автомобилем история умалчивает и возглавил в той же Казани пороховой завод где в обществе анекдотических штукатора бельдера и фредлендера сотворил еще Это чудо под названием флегматизаторы. И уж подлинно они были, ребята, флегматичные, готовы ко всему. Про лабораторию «Б» даже Антонов ничего не знал, кроме самого факта ее существования. Туда ошибкой попал Еремеев, быстро переведенный в ЦКБ-39, поскольку пришел с ним по профилю. Он успел понять только, что там имеют дело с... И здесь он принимался так двигать бровями, что Антонов остался в недоумении. Тамошнее изделие то ли очень высоко летало, то ли очень глубоко ползало. Конструкторское бюро в «Крестах» занималось по косвенным сведениям противотанковой артиллерии – Военно-химическое бюро на Охте занималось, понятно, чем плюс новейшими средствами защиты, и периодически туда командировались люди со всех прочих предприятий для изучения новейших средств гражданской обороны. Бюро имени Минжинского по личному заданию того же Иммонса строило истребитель, стреляющий через винт, а с 31-го целое семейство боевых самолетов, включая бомберы штурмовик. И если у Антонова работа над одним самолетом занимала от чертежа до запуска в серию три года... ЦКБ-39 все делалось за месяц. Они хотели жить, а как же. И на их глазах совершались чудеса. Григоровича должны были расстрелять, а вместо этого 10 июля 1931 года дали грамоту и 10 тысяч рублей. Хуже работать он не стал, потому что испугался на всю жизнь. Два года спустя амнистировали дизелистов, сидевших на Никольской, в том числе монстров этого дела Бессонова, Бриллинга и самого Стечкина, которого в рампартии якобы собиралось дело к министрам авиации. Несчастный ни сном, ни духом не был к этому причастен. Выдумал это котлодел Рамзин, не по специальному ли поручению людей, которым Стечкин был действительно нужен. Они там сделали много интересного, в частности, 10-литровый дизельный двигатель Коджу, Коба Джугашвили на минуточку, на 87 лошадей, двухтактный нефтяной ФЭД, Феликс дальше понятно, я и Года Генрих Григорьевич, ягодка наша. И все эти названия были, ежели вдуматься, логичны, ибо истинными конструкторами всех этих машин были тостуемы. Ну, а что при взятии психика всех сотрудников будущей сети несколько пострадала, и все они были, простите за каламбур, ошарашены, так это способствовало и много к украшению. Сказано, налима надо употреблять, когда вследствие огорчения печень увеличится. Разумеется, о, разумеется, рабский труд неэффективен применительно к царской России, это много же обсуждалось. Хорошо работают не а помилованные Но чтобы помиловать, сначала нужно посадить. Берем молодого литератора, приговариваем к расстрелу, и будь он расстрелян, он не принес бы уже никакой пользы. Но будучи помилован и приговорен сначала к десяти, а потом к четырем плюс ссылка, и по нынешнему говоря, минус десять, он стал вернейшим бардом власти и всех урял в полезительности каторги. А когда попробовал этот договор расторгнуть и описал собственного благодетеля в образе великого инквизитора, тут же и помер. Договор расторгается так и никак иначе. Антонов это знал, но столь далеко не заглядывал. Главное же, что понял Антонов, что эта власть была, в общем, за него. И больше это была его власть, ибо у них был общий враг. эту власть надлежала ему поддерживать и снабжать в меру способности лучшими в мире летательными аппаратами. Огромное большинство людей ничего с роду не умело и ненавидло умеющих. Мастеров забрасывали мусором и травили на всех путях. Всех этих, кто улюлюкал, теперь брали поголовно и направляли на то единственное, для чего они годились — на черный труд или в переплавку. Они по наивности думали, что это их власть, что это они ее взяли, чтобы раз навсегда забить по шляпку всех пуссовывающихся. Между тем это была как раз власть мастеров. Власть тайно их оберегающая. Первая такая власть в истории. Это было придумано гениально. А если не придумано, и получилось само, согласитесь, еще круче. Всем, кто улюлюкал, дали забрать вожжи в руки и обгадиться. Естественно, у них ничего не вышло. Потом профессионалов собрали туда, где ничто их не отвлекало, и никто не смел улюлюкать. А у Лилюковшей отправились на удобрение. Это было правильно уже потому, что сама эта власть находилась в сходном положении. Она сама в детстве натерпелась, потому что дети не понимают, они видят только особенно ину травить. Рассказывать о детской травле считалось унизительным, а между тем только тот чего-то и стоил кого травили. Нынешняя власть устраивала травлю исключительно для того, чтобы засветились самые громкие гонители, самые азартные камнекидатели. Стоило им сосветиться, как их брали на карандаш и аккуратно списывали. Так уже случилось с рапом, а те, камнями раб, были теперь орденоносцами и депутатами Верховного Совета. Антонов поражался, как он раньше этого не понимал. Власть, в самом деле, была в положении главного конструктора, и если бы Чермс бунтовалась, одинаково досталось бы именно им – Архимеду, который, знай, чертит свои чертежи, ничего другого не желая, и власти, которые также одиноки перед лицом бунтующего плебса. Они оба заложники и обязаны поддерживать друг друга. Им обоим нужно было что-то, кроме жрачки, только их интересовало бессмертие. Все остальные довольствовались корытом. Это была власть великих бессмысленных проектов. Случайно получилось так, что Антонов умел строить летательные аппараты, и потому его извлекли из муравейники прав подличный присмотр мефа и по большому счету неважно, что мефу нужен был истребитель это могло быть подлинной целью меф в своем праве ему нужно защищать свою империю профессионалов от бушующего вокруг моря простофиль А могло быть прикрытием, потому что Антонов давно уже втайне догадывался. Мефа не интересовали все эти оборонные мелочи. Если бы он захотел, он бы одним усилием воли превратил своих подданных в пушечное мясо и завалил ими все орудия врага, жизненное пространство, все эти пошлости. Это было для немцев, у которых и вся философия служила исключительно для бюргерского пищеварения. Нет, не обороны его волновала. Оборона была так для мелких исполнителей, для самого же главного. Были ледяные высоты и широты, космический холод, арктический лёд. Они ставили себе иную, подлинно великую задачу. Им не интересно было печь хлеб и доить коров. Они, безусловно, хотели построить социализм, и здесь не лукавили. Но социализм — это была гигантская ракета, и только... «Самая большая ракета, предназначенная для достижения самых дальних пределов». Он должен был построить эту ракету. Здесь их интересы совпадали. Все они, конструкторы, художники и хозяин, возводимые ими пирамиды стремились к одному – достижению своих пределов и превышению их. 90% окружающего их населения в этом не нуждались, и потому должны были обслуживать великий проект по достижению всех возможных полюсов. Полюсов земли, полюс недоступности, апогея и, если повезет, перегея. Они были первым в истории шансом достичь рубежей, А повезет и раздвинуть. У них одних было идеальное население, ни на что не годившееся и ни на что не претендовавшее. У них была идеальная страна, из которой получилась абсолютная лаборатория. Больше она не годилась ни на что. И потому у них не было вариантов, кроме как стать лучшими в своем деле. Весь их проект нужен был только для достижения высших точек. И по достижению их должен был рассыпаться. Но до такового достижения был еще весьма далеко. Антонов никому об этом не говорил». Но с той минуты, как вся эта конструкция с ледяной простотой выстроилась в его голове, он воспринимал свое пребывание здесь как месть своим дворовым врагам. Он даже не особенно удивился, когда об одном из них Борисе Воловом услышал от своего конструктора Касимова. Касимов сидел с Воловым в камере и рассказывал о том, как несчастный толстяк помешался. Он вообразил, что его готовят для заброски на Луну и бьют только для тренировки, чтобы он выдержал тряское путешествие по лунной поверхности. «Я подумал», — тогда закончил Касимов, — «что бред этот не лишён резона. Впрочем, насчёт твёрдой поверхности Луны...» «Луна твёрдая резко», — сказал Антонов. «Спросите хоть кого? А насчёт волового в идее про Луну, конечно, нет никакого резона, а вот что его взяли — это резон. Я его знал немного, так что уж поверьте, это так же верно, как то, что луна твёрдая». Касимов ничего не ответил, осмысливая, видимо, этот научный факт. «Если же говорить прямо», — добавил Антонов, помолчав, — «вам может казаться, что нас посадили, но на самом деле нас спрятали». Этот факт Касимов осмысливал также молча. Выбор же, если вдуматься очень простой, выдал Антонов главную свою формулу, которой место было в будущих учебниках людоведен, если человечество до да них когда-нибудь растет. Либо 90% будут ковыряться в навозе, а 10% шарашить, либо 100% будут ковыряться в навозе. На это уж вовсе ничего было возразить. В эпоху, когда нет больше совести, остается профессия – «Только профессия», — добавил Антонов сквозь зубы. «А совести нет?» «Точно нет», — спросил Касимов без всякой насмешки, «скорее как прокаженные, интересующиеся у другого прокаженного, отгнивают ли уже пальцы». «Точно», — сказал Антонов, — тоже без всяких эмоций, даже без злобы. «Ну, при прочих равных», — начал Касимов и не договорил. Была у них и летопись с рисунками и стихами. Рисовал Черемушкин вертолючек от Бога, проектировщик и испытатель первого одномоторного геликоптера, показанного, кстати, за семь лет до Сикорского. Чертежник, он был первоклассный, с одного раза вел чистую, строгую линию без потирок, а самолет изображал лучше любого художника. Стихи сочиняли так называемые братья Петровы. Один конструктор, второй испытатель. Испытатель Сергей Петров был человек в своем роде замечательный, в недавнем прошлом полярный летчик. Островом его был флегматичный, без блесток, но ядовитое. «Эх, э, Карл же ты, Сциллард! Карл ты эткий Сциллард!» — говорил он венгру-беглецу, славному малому, в отличие от брата ядерщика, однако звезд не хватавшему «Ты Достоевского читал?» — «Штитал, не чувствуя подвоха», — отвечал Сциллард. «И что же ты в таком случае сюда побежал?» – спрашивал Петров. и Исциллар полагал свое знание языка недостаточным для понимания этой шутки. Альбом открывался изображением Антонова, жонглировавшего прочими персонажами «Смертельный номер». Впервые на арене В.А. Антонов конструирует инженерное бюро в подвешенном состоянии. Сам Антонов широконосый, очень похожий, был подвешен на нити весьма тонко. Он ухмыльнулся и не обиделся. «Звери в клетках на высоте седьмого этажа» — ясное дело, кто имелся в виду. «Путилов». Факир-прести-дижитатор. Выступление с тремя герметическими кабинами. Путилов, изображен, был голым. Своими ледяными обтираниями и прочей закалкой потешал всех. «Чего закаляетесь спрашивал строманский «В инту готовить?» – «А что ж», – отвечал Путилов. «Вот, не полетит наша рыбка». рыбы звали ПБ-100 за обтекаемость. «И вместо дома как раз туда, чудак, человек не удумевал Стромынский. Неужели вы хотите там дольше жить?» «Как можно, как можно». «Можно дольше», — уверенно отвечал Путилов. Идея с тремя кабинами была вскоре похерена, как раз по его настоянию некрасу был представлен как вождь ням-ням с хвостовым оперением и ел в самом деле остановим Куда все девалось? Бывают такие ненасытные тощие люди. Файнштейн гнет стекло и гнул. Его детищем был плексиглаз. У файнштейн была в целом изумительная судьба. Рассказывала она охотно и с легким как бы недоумением словно сам удивлялся всем этим поворотам и уже не верил, что в четырнадцатом году окончил университет в Нанси, потом служил рядовым, получил «Датского Георгия, попал в наркомат внешней торговли, оттуда переведён был в Италию, потом дело стекло для авиационных кабин и оказался фашистским шпионом». «А каким шпионом, спрашивается, ещё мог оказаться?» – спрашивал он простодушно. «Он с такой лёгкостью менял службы и на каждой так хорошо продвигался, словно умел вообще всё и никогда не роптал». У него было чувство, что он всё это заслужил. В Германии, замечал он назидательно, уже вообще бы убили. Он догадывался, что Россия предназначена спасти евреев, а большим спастись будет негде, поэтому пребывание в Шарашке он радовался. Он был почти идеальным работником, но у него была семья. У Антонова семьи не было. Вышло это так. Первый брак его был случайным, студенческим, с абсолютной мещанкой. Вспоминать его он не любил. Был ребенок, была вдова и теща, генеральша, над ребенком непрестанно сюсюковшая. Было некуда пристроить чертежную доску, ибо все было занято беспрерывно сушившимся бельем. Он думал к ним пристроиться. А вышло, что они пристраивались к нему, и обе его презирали за медленную карьеру. Как-то они нашли щели, смылись. В 26-м это еще не было большой проблемой. Дальше случай связи из которых серьезй была одна что то было в ней чего он сам не понимал но она оказалась умней внезапно сбежала не оставила следов хотя он искал когда остыл в первое то время не хотел и думать но тоска взяла свою и обшаривал все места где могли они знать стерла себя подчастую как принято было у тогдашних стремительных девушек работня с нефтехимой и метростроен тогда то антонов про себя решил никаких отвлечений Только работа, которая не придаст, да и стыдно товарищу в 37 лет отвлекаться на вопросы пола. Вот такая жизнь, как в шарашке, его устраивала. И сатирическая хроника была подтверждением того, что они на верном пути. Это было для него, как для Ленина, субботники. Если люди высмеивают друг друга, значит, есть коллектив. Он часто здесь почему-то вспоминал ту Марину, которая сделала его человеком. Инициация мужчины проходит два этапа, как вакцинирование чумы по методу Крабкова и Туманского. Сначала он должен найти женщину, идеально подходящую ему, на это этап начальный. Потом он должен ее потерять. Марина все сделала как нужно. И нашлась, и потерялась. Но теперь именно здесь она часто снилась. Поскольку она все равно была уже потеряна, а заменить было неким, хотя бы он и нашел еще одну зеленоглазую с косинкой, с таким именно золотым пушком на руках, Антонову не было ломаться и неком плакать. Сциллер тот с ума сходил по семье, по жене и дочери, и Бартини, еще один беглый итальянец из капиталистического ада, все выкрикивал свое инконсептибилие. А Антонов только иногда просыпался по ночам с особенно живым и ярким присутствием Марины, словно она была где-нибудь тут». Но он не знал, где она и не хотел знать, а и увидел бы, не узнал бы в силу нижеописанной причины. Вот тоже был случай. Расчитывая крыло Антонов поставил двух наиболее перспективных людей, лично ему незнакомых, 465-го и 113-го. Один лет сорока, прибывший из Канска, другой лет 50 из Норильска. «Ну что ж будем знакомиться», — неприветливо сказал старший. «Откуда?» «Младший назвал лагпункт». «Не в том смысле. Откуда сам из Ленинграда?» «Это хорошо. Я из Москвы, но бывал у вас регулярно». Он сильно картавил. «Где работали?» «В Академии наук». «Не свисти», — грубо сказал старший. Уж «В Академии я знал всех». «Я тебя тоже там не видел», — огрызнулся младший. «И не мог видеть. Ты там не работал. Колись». «Я заведовал теоретической механикой военмехи», — злился младший. «Теоретической механикой», — с торжеством воскликнул старший, — военмехи заведовал Крутков. Ну, недоуменно подтвердил самозванец, я и заведовал. Старший пристально угляделся и сел на табурет. «Юрий Александрович?» — пролепетал он. «Сорок лет, Юрий Александрович!» — все еще обиженно буркнул бывший зав кафедрой «А я умер!» — закричал старший так, что все обернулись. «Я умер! Помните?» «Не помню». «Ну как же не помнить Ру умер! Юрий Ру умер!» Рудков внимательно гляделся и тоже рухнул на табурет. «Действительно, умер!» — сказал он тихо. Этот эпизод получил разнообразные трактовки Френкель, человек странный и несколько надломленный, глубоко интересовавшийся религией и оккультизмом, вспомнил о случае в Эмаусе, известном только в трактовке Луки, словно он был там лично. Двое апостолов шли в Эмаус, и с ними некто. Тут странно было всё, и то, что этот некто пошёл с ними, и то, что они не удивились ему, и то, что не стали расспрашивать, откуда он взялся. То было сумеречное время, когда апостолы ещё не вполне пришли в себя». А многие искренне полагали, что воскресше им привиделся. Они шли бы Маус, разговаривая о том, о сём, но глаза их были удержаны, как сие понять. И кем, если не им, они были удержаны? Или они были удержаны тайной скорбью, невысказанной мыслью, На этот счет нет никакой ясности, а ныне один из них именем Клеопа стал рассказывать спутнику, что было в Иерусалиме. Этот Клеопа, по одним сведениям, был брат Иосифа Обручника, то есть дядя Христа, по другим же он был мужем родной сестры Богородицы, то есть в любом случае ближайшим родственником Иисуса, и не узнать его не мог. На известной картине Милоны он изображен длиннобородом старцем. Он рассказал, что явился пророк, предсказанный Писаниями, но был распятый, теперь вообще неизвестно, верить ли писания а главное, зачем теперь жить. Но Иисус, это был именно он, отвечал, о, несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать. Не вам ли сказано? И он подробно изъяснил всё, что было сказано о славе Иисуса и о предательстве. И когда они с разговором дошли до Эмауса, он хотел идти далее. Вот это, заметил Фрэнкель, мне нравится больше всего, что он хотел идти далее. Но я вижу этот лёгкий туман, как вечерний Ялти, и в, в окнах огни весь этот вечерний Маус, селение в шестидесяти стадиях от Иерусалима, оно почитаемое ныне, ибо его под именем Амуаса познала святая Мария Вифлеемская, которой Христос явился в видении и указал место первое явление. «Странно было всё это слушать от физика, специалиста в области навигационного приборостроения, хотя что же странного? Всякий физик, глубоко чувствующий предмет, знает, что в основе науки лежит непостижимая а наука всего лишь сеть конвенций, выстроенных поверх непостижимого, инконсептибиля, как кричал несчастный Бартини». Итак, они просили его не идти дальше и остаться с ними, и только тогда, по движению, которым он преломлял хлеб, они узнали его». Чувствуете вещь, которую не выдумаешь? Это ниоткуда не могло взяться, это было. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Чувствуете? Как только узнали, стал невидим. Разумеется, с ним случилось преображение. И, разумеется, он не прежний, и все прежние его только раздражают. Увидите, мы вернёмся к нашим, даже к самым любимым, будем раздражать друг друга, потому что мы без них, и они без нас слишком много перенесли сказ наши, и в мире новом друг друга они не узнали, чего нет в оригинале. Это уж он вписал, гениальный русский мальчик». И на эту строчку он ссылался даже с большим трепетом, чем на Луку. «Я уверен», — добавил он, — «что если мне суждено увидеть Ксению только там», — жену с Ксению, он по ней жестоко томился, — «я, может быть, тоже не узнаю ее в первую минуту, но будут какие-то вещи, по которым узнаю». Эта идея заинтересовала на Дашкевича, который в юности изучал английский и читал в оригинале Диккенса. Его особенно увлекал незаконечный роман «Тайная Эдвина Друда». После исчезновения Эдвина Друда, которого, скорее всего, убил родной дядюшка, влюбленный в его невесту, дело начинает расследовать некий Дик Дейчери. Одни считают, что Друд мертв, другие, что уцелело и переоделся в Дейчери, а то, что его никто не узнает, как раз и было сюжетным фортелем, который обещал Диккенс. Не все мы умрем, но все изменимся важно предупреждал Надашкевича. На этих волшебных преображениях можно было построить несколько недурных сюжетов вроде того, который только что перед ним разыгрался. И впрямь добавлял он «Мы все, прошедшие аресты, чудесное воскресенья, люди с другим составом крови». Возможно, добавлял он «С одесской извитностью». С учетом этого разработано наше местное меню. Чтобы мозг ни на что не отвлекался, еда должна быть питательной и невкусной. Он верно забыл, как за три месяца перед тем жрал рыбьи кости. То, что все они, безусловно, были теперь не прежними людьми и перешли, возможно, на иной уровень, не подвергалось сомнению. У всех у них резко выросла производительность труда и концентрация, ибо они больше не отвлекались на жизнь». Но была у этого изнанка, компенсация. Все они легко впадали в депрессию, да, в общем, не выходили из нее. Часто можно было в свободное время застать их плашмя, лежащими на кроватях, лица в ладонях. Мировоззренческие научные споры, расцветшие их было в первые дни, совершенно угасли. Теперь они избегали тратить силы на дискуссии. Они не были друг друга интересны, им было стыдно. Стыдились они абсолютного собственного бесправия. Их жизни висели на волоске... И это стимулировало их работу, но лишало её всякого смысла. Один Антонов не был склонен к депрессии и вёл себя так, словно не происходило ничего для него нового. «Если нет иного способа вывести людей на новую эволюционную ступень, — говорил он, — сгодится и этот». Незадолго до перевода в превосходное здание на улице радио Антонова вызвали без вещей повезли в бутырку. Он прикидывал, разочаровал. Накрылась вся идея непохожая. Вероятно, очная ставка или отбор новичков, но чего-то такого он ожидал теперь всегда. Его спустили по темной железной лестнице, были вежливы. Никаких наручников и команды руги назад. Шел как свободный, хотя один спускался впереди, а второй топал сзади. Антонов вошел в кабинет и впервые в жизни увидел перед собой Мефа. Он прекрасно знал это лицо, но в жизни Меф казался толще... Старше, серьезнее. «Здравствуйте, товарищ Антонов», — сказал он товарищем, подчеркивая новый статус. Антонов не стал обращаться по именю, что ответил строго официально. «Нас интересует высотный четырехмоторный дальний бомбардировщик», — без противозловия сказал Меф. «Эту идею можно обдумать, — осторожно сказал Антонов. Я предложил бы самолет атаки двухмоторный пикирующий скоростной несущий полторы тонны боевой нагрузки. Работа над ним успешно продвигается больше «Нас интересует», — повторил мне, — «четырехмоторный бомбардировщик. Нам известно, что работа над такой машиной ведется в Германии, в Англии. Его дальность должна быть свыше четырех тысяч километров». «Такая машина», — сказал Антонов, — «может оказаться тяжелой. Она будет хорошей мишенью. Мы можем обсудить параметры. Но я еще в прошлом году отправил письмо, где говорил об исключительной роли атакующего самолета. Говоря попросту, машина с заданными вами параметрами может не взлететь. — Это ваше дело, чтобы она взлетела, — сказал Меф, очень спокойно, однако закипая. — Я вам хочу напомнить, что вы дали показания о сознательном срыве трансарктического перелета Гриневицкого и о сотрудничестве с французской разведкой. Эти показания вас никто не заставлял давать. И тонкие его губы изобразили ухмолку. «Я уже считаю себя в некотором роде покойным», — сказал Антонов с неожиданной тёплой интонацией. «И это, могу сказать, облегчает работу. Преступно было бы в этих обстоятельствах тратить время на самолёт, который не полетит. Высотные истребители — это герметические кабины, снижается обзор. Четыре мотора — это неповоротливость, тяжесть». Разве что вам известно о европейских разработках четырехмоторного и вы хотите сделать царь-бомбер наподобие царь-пушки, но позвольте напомнить, что царь-пушка не стреляет. Я просил бы рассмотреть наш проект самолета-агрессора, способного нести тяжелые бомбы. Вся документация готова, может быть предоставлена, проект маркирован номером 58. Тут Меф опять улыбнулся, потому что не мог не знать, что Антонов писал первое письмо из камеры той самой бутырки за номером 58. «Мы рассмотрим ваше предложение», — сказал он. «Какие вы планируете технические данные?» «Скорость 600», — зашел Антонов с главного козыря. «700», — ровно поправил Меф. «Высота 600 тысяч» шесть пятьсот торговался меф на кутаистском базаре ему вероятно не было цены грузоподъемность до двух тонн сказал антонов уже поняв принцип на самом деле они заложили два* с половиной три предсказуемо наставал меф дальность порядка четыре тысяч пять это осуществимо после необходимой паузы согласился антонов вам потребуются люди не избавлял темпа меф «Подготовьте список лучших специалистов и, возможно, молодого резерва». На лице Антонова, вероятно, изобразилось недоумение, ибо он не мог понять, все ли уже сидят. Попадание же вольных в их ведомство казалось ему исключенным. «Называйте любых», — сказал Меф, явно читавший мысли. Антонов кивнул. «Вообще учтите, — проговорил Мев, явно переводя разговор в более гуманный режим, — мы готовы людей, хорошо выполняющих правительственные задания, премировать вплоть до полного освобождения. Не секрет, что в предыдущие годы было, так сказать, несколько наломано дров, и были отдельные перекосы, и сейчас вы проблемы. Но если мы увидим саботаж, или вы почувствуете, что вам больше остальных можно, пеняйте на себя». «Мы умеем добиваться поставленной цели любой ценой, как вы имели удовольствие увидеть». Про было понятно что этот человек всё понимает про человечество и мало интересуется авиацией. Но понаблюдать за тем, каких результатов могут достичь отдельные исключительные люди в крайних обстоятельствах, ему интересно. Он обладал своеобразным магнетизмом, но не тем, который притягивает людей, скорее тем, который заставляет подчиняться. Ясно было, что в его руках закрутится любое дело. Ничего от провинциального бандита, про которого рассказывали недоброжелатели, в нём не было. «Вообще в нём было меньше человеческого, чем в большинстве начальников, знакомых Антонову. Это был начальник нового поколения, с чертами сверхразума, держащий в голове все необходимые цифры, ничего не забывающий сделать, недоступной милосердию иной пошлятелье. Это был человек очень усталый, безэмоциональный и бесконечно выносливый. С ним можно было работать. «Разрешите три папиросы», – попросил Антонов. «Вы же не курите» осведомленность нефа была универсальным Мне для товарища снабжение товарища мы наладим сказал меф и папирос не дал кроме того если у товарища будут возникать всякие мелкие мужские потребности это тоже решаемо На лице его изобразилось презрение. Он явно презирал и потребности, и тех, кто собирается их удовлетворять в передвижных борделях, организованных начальством. Такие бордели мгновенно нарисовались в воображении Антонова, но Меф только брезгливо поморщился, прочитав эту мысль. возможность свидания пообещал он, — «но только при условии работы, которой мы будем довольны». «Пере, чем подойдите завтра, тогда же я вам сообщу результаты обсуждения вашей пикирующей машины. Приступайте!» И то ли он нажал кнопку, то ли подал, ну и сигнал Антонова так же молча припроводили назад. Готового впечатления не было. Обычно Антонов мог судить о человеке, поняв его цели... Но у этого была одна, видимо, цель – оптимизировать работу механизма. Лично для себя, оказалось, он не хотел ничего. Вероятно, все они когда-то по мотивам личного самолюбия или из-за детской мечты втянулись в партийную работу, а теперь у них не было иного выхода, кроме как отлаживать свою лабораторию. Почему-то появилась задача выйти в космос – попутно обеспечив безопасность проекта. Почему-то для решения этой задачи никто больше не годился. Во всяком случае, не годились ни европейцы, ни американцы. Почему-то была только одна страна, способная произвести таких конструкторов в сочетании с такими лётчиками. Судьбы остальных муравьёв никого не заботили. Они снабжали проект едой и папиросами. Примерно один процент его воспевал. Впрочем, без воспевания можно было и обойтись. Особенно, если перестанет хватать еды и папирос На обратном пути Антонов решил, что этот проект его в целом устраивает. Особенно по сравнению со всем, что было до того. Кондратьева знали те, кому надо. Словно невидимый фильтр отсекал от него ненужных людей. Когда Антонов в марте 1925-го впервые разговаривал с Царевым, они почти одновременно сказали «Первый Кондратьев». И стало понятно, что с этим... Оба одновременно так друг про друга и подумали, можно иметь дело. Кондратьев писал весело и ясно, чувствовалась энергия. Предусловие было Витчинкина, который, по крайней мере, не люби к письму, а бы за что не взялся бы. Из его двух страниц было понятно, что пришел человек новый. Антонов насел на Витчинкину, ну хоть какой он, ну такой, сутулый. Познакомьте, Витчинкин по обыкновению жался и кряхтел, да как же, он закрытый, приходит, когда хочет, впрочем, иногда в аэродинамической лаборатории в физфакуском подвале, знаете, в дайвом переулке, еще бы не знал. И уже со второй попытки ему показали в углу, вытачивал на станке нечто, тут же встал спиной к станку, прикрывая... Действительно сутулый, но слегка от застенчивости, потому что при коломенском росте везде выделялся. Антонов старался держаться деловито, без восторженности. «Здрасте, здрасте, я такой-то», — сказал Кондратьев. «Плавали, знаем. Кольчуг алюминий». Стало ужасно приятно. Регулярных и долгих общений не было, потому что с самого начала сна была Кондратьевская склонность к одиночеству и тайне. Вдобавок и занимался он слишком другим. Антонов хотел летать и строить аэротехнику. Кондратьева интересовали межпланетные маршруты, и планировал он их так, как будто ракетоплан был уже вот, летал. Но если представить, что действительно вот, то есть как бы откинуть в первую ступень и вообразить себя году в 1953, когда они мы так немцы уже запустят первых людей к Марсу, Нельзя было не восхищаться устройством его ума и речи. Он придумал станцию на орбите, с которой впервые шагнут на Луну. Великолепно сконструировал расширенное сопло. Додумался использовать магниевый бак как топливо. Очевидный, казалось бы, вещь, просчитал он один. Наконец, когда Антонов его действительно зауважал, так это после гравитационного маневра. Использовать притяжение планет, да что там, звезд, это было невообразимо! И притом рассчитан так красиво, что и Царев проникся. И как-то это было очень в духе Кондратьева посмеиваться и глядеть в кость, выслушивая их поздравления. Он сказал тогда, что готовит обобщающую работу тем, кто строит, чтобы летать, уже послал в Калугу и тут исчез. Было темное дело с элеватором без гвоздей. Как всегда, Кондратьев шагнул дальше, чем следовало, или, правильно формулируя, раньше. Почему надо строить элеватор без гвоздей? Нужно было построить обычный, пусть и сверхъестественных размеров. Не надо было называть его мастодонт. Комиссия не знала этого слова. Надо было слон или мамонт, если хотелось подчеркнуть хобот. Ясно же, что они боялись непонятного. Если без гвоздей явное вредительство упадет и похоронит 13 тысяч тонн зерна, что им сэкономили центнер гвоздей? Они не поняли Вмешивался Вернанский, заслушали Вичинкина Обошлось ссылкой, откуда почти сразу перевели в распоряжение шахтоуправление. Далее след терялся. Мелькнула одна статья о ветряках уже в 1936-м. В известиях фантастический электрический ветряк в Крыму, способный по мощности сравниться с Порожской ГЭС. Это было очень далеко и от межпланетных полетов, и от шахт. Начали было строить на Айпетре, но вдруг заглохло, и Кондратьев опять канул. Но Антонов его не забывал с неизменной симпатией по У него колючие глаза, вдруг способные просиять. Сухое лицо с бородкой, черный свитер с высоким воротником, необыкновенно уютный. И вот этот гравитационный маневр с притяжением Юпитера. И когда его вызвали и спросили, кого он желал бы привлечь, не ограничивая себя, он назвал Кондратьева первым. Тут у него снова был шанс осумиться осведомлённостью Мефистофеля, человека в общем далёкого от ракетостроения. Это какой же, спросил он брезгливо? Там что-то было в камне наби Было, сказал Антонов. Ну, разобрались, его конструкция, насколько я знаю, до сих пор стоит. А вам он зачем? Он голова каких мало. Хорошо, вам ответят. И через три дня ему действительно позвонили, где бы еще, в какой Германии так держали всех на карандаше и сообщили, что Кондратьев в Серпуховском районе Московской области на машинно-тракторной станции имени 17-го съезда. «Антонову в новом статусе начальника КБ не составило бы труда за законодратьевым послать и доставить его в Москву, но человеку с опытом неприятностей нелегко было бы соглашаться на новую должность, если бы его доставили с фельдхегием. И выставлять себя начальником Антонову не хотелось, ему нужен был не подчиненный, а светлая голова, и потому он поехал сам, и не машиной» которая ему теперь полагалось а электричка. Их в лицо февраль, вообще словно не расцветало. Снег был мелкий, колкий. Антонов успел все проклясть в прокуренной темной электричке с мутными окнами и проплеванными вагонами. Потом попуткой добирался до МТС. Потом битых полчаса отыскивал Кондратьева среди сгрудившихся на бесприютной равнине мастерских, пока, наконец, ему не сказали, что Кондратьев в слесарке. И слесарки отправили его в ремонтный бок, Оттуда в таинственную генераторную, которую он отыскал только к трем часам дня. Генераторный среди толпы малорослых людей непонятного возраста, издали он принял бы их за подростков, он сразу заметил Кондратьева, всю ту же коломенскую версту. Кондратьев что-то объяснял, стоя у развороченного тракторного двигателя. Антонов подошел и встал поодаль, не желая прерывать разговор. Он боялся, что у него появятся начальственные повадки, но Кондратьев учуял нового человека, замолк и обернулся к нему. — Ну, здорово, — сказал Антонов. — Здорово. Кондратьев снял рукавицу и подал ему огромную ладонь. — Ты откуда к нам? — Я по твою душу. Это сколько ж лет мы не виделись, Юра? — Одиннадцать, — сказал Кондратьев уверенно. — Я тебя сразу узнал. — Да и тебя не спутаешь. Ты заканчивай тут. Потом пойдем поговорим. — Обедать пойдем. Я сейчас, — Кондратьев махнул рукой остальным. — Шабаш! Люди в ватниках насторожно поглядели на Антонова, помялись и разошлись, словно растворились в полутьме по углам. «Ко мне пойдем», — сказал Кондратьев на улице. «Это я тут, видишь, показываю, почему М-17-й греется Антонов в дизелях ничего не понимал. «А что, греется? Там смесь грязнится. Ну и вообще перехимичили. Двигатель дельный, бриллинг его придумывал. Но есть пару вещей, которые можно...» Кондратьевская манера делать паузу перед окончанием фразы, словно заменяя мат или термин, никуда не делась. Поправить закончил он. Антонов привез на плечные сумки палку твердой колбасы и две бутылки водки. Кондратьев привел его в холодную чистую избу с минимумом обстановки. Сразу стал растапливать печь, ни о чем не расспрашивая. Он кинул несколько картофелин в чугун, нарезал бурый хлеб, молча взял водку и также молча разлил ее по стаканам. — Ну, к нам? — спросил он, помолчав после первой. — Да нет, Юр, я хотел, наоборот, тебя к нам. Кондратьев все-таки сильно переменился, но, как всегда, трудно было сказать, в чем именно. Вся повадка его была, прежние волосы по-прежнему густые, в вороте блестела седина. Даже свитер, кажется, был тот же самый, но на лицо, словно набросили мелкую щетку, потяжелели веки. И слушал он, глядя в стул. Антонов быстро ему рассказал суть задачи. А кто курирует это всё? Он по-прежнему задавал главные вопросы, ну и частности. Антонов назвал. А что он в этом понимает? Так он не должен понимать. Юра, я понимаю, и хватит. Антонов хотел поделиться именно с Кондратьевым своими соображениями об этом новом тебе партийце, но решил, что пока не время, надо определиться. Он не допускал даже после 11 лет, что Кондратьев стал ортодоксом, а вот что он возненавидел ортодоксов, мог представить легко и не хотел его отпугивать. Кондратьев поднял на него глаза, помолчал и хмыкнул. «А я думал, ты сюда, у нас сейчас интересно. Юра, мне интересно строить самолеты». «Ты пока не строишь, или у тебя тут строится дизельная межпланетная станция?» А, кстати, свободно могло быть. Это было очень в духе Кондратьева. Подпольно, на МТС, затеянный под Серпухом, конструирует межпланетную ракету, и при том под контролем тех же людей, иначе откуда бы в Мефистофель так быстро его извлёк? Вот они, МТС-то, мы всё думаем челябинцы. «Станция нет», — сказал Кондратьев, не обидевшийся ребята есть дельные». Так что в перспективе могут. «Юра!» Тут Антонов попёр в решительную атаку, потому что Росусолевать не любил. «Сейчас можно работать. Мы им сейчас нужны по военным делам. Это всегда так было, но и надо пользоваться, пока можно». Он мельком подумал, что другие люди, не видевшиеся десяток лет, первым делом стали бы друг друга расспрашивать, кто на ком женат, да какие детки. Но они оба были ненормальны и своей ненормальностью гордились. Какие последние политические известия? Нормальный предсмертный вопрос. «И где это все?» Пока в Болшеве там посмотрим. Командуют вояки, я так понимаю. Антонов решил таки поделиться соображениями. Они какие-то новые пошли, не дубы во всяком случае. Обучаются быстро, память конская, в теорию не лезут. Я понимаю, им нужен истребитель. Ну что, будет истребитель, в конце концов, не самые бесполезные вещи, особенно сейчас, сам понимаешь. Но в перспективе там можно думать про ракету. Там можно делать твою станцию... Там сейчас все можно делать, короче, лишь бы мы были первые везде. И условия там, ну, не знаю насчет быта, про быт мы много не говорили, это для тебя, я понимаю, вещь десятая. Но все, что касается работы, там будет на чистом сливочном масле. Все по большему разряду и лучше, чем в Европе. Если бы нам все это дали 10 лет назад, наша машина бы сейчас уже ходила по луням Ну, а что быт, — сказал Кондратьев, — колбаса вот ничего. Антонов понимал, что он формулирует ответ, интропил и Кондратьев его формулировал, и, как всегда, это был ответ с опережением, но в его манере чуть вбок. «Да я, в общем, чего-то такого и ждал. Ну, примерно. Это знаешь, как будет? Как Вавилонская башня». Антонов поразился, именно это сравнение уже приходило ему в голову. — Ну а что, — спросил он, — про это виду не только мы с тобой думаем. Я тут книжку читал любопытную про то самое. Так вот, когда через руины Вавилонской башни шло войско Александра Македонского, они эти руины обходили три дня. — Да кто ж говорит-то, — сказал Кондратьев, глядя прямо на антону без всякой улыбки. — Кто ж спорит-то? — Я это просто к тому, что хорошая вещь башня, но не тебе бы город Вавилон ее строить. — Но больше-то некому, — мгновенно среагировал Антонов. «Кроме города Вавилона, она же не нужна никому». «Да я не спорю, дело хорошее, особенно в процессе. От результата, знаешь, только внуки доживут. Они там сами разберут, что с этой башней делать. В кино снимать, магазины размещать, мало ли». Тут у него мелькнула догадка. Он ничего не знал о прошлом Кондратьево. Люди со сложным прошлым, с не совсем кристальным происхождением или с участием Байнини на той стороне, мало ли, «Опасались приближаться к любым затеям Ефистофеля, они не понимали, что самое безопасное место сейчас именно рядом с ним, под самым его прямым руководством, потому что они там сами для себя решали, кто у них свой, кто чужой. Это на местах могли переусердствовать, и вместо стрижки ногтей рубили пальцы, а когда надо было делать дело, в это дело пускали тех, кого надо, без оглядки на классовые различия». Антонов так и сказал Кондратьеву, сначала подыскивая слова, а потом, как всегда, в разговорах с ним рубя прямо, если у тебя что-то с или с фамилией, или ты опасаешься за прошлое, так как раз кобы есть то самое место, где про это можно не думать. Кондратьев покачал головой, и некоторое время они пили молча. «Ну, в общем, я не поеду», — сказал Кондратьев так, что Антонов сразу понял, уговаривать бесполезно. Кондратьев был из тех, с кем ссорятся один раз, а уговаривать, начал именно поссориться Но для Антонова это было дело принципа, он, может, затем и хотел заручить согласием самого талантливого из них, что сам себя убеждал бы именно этим согласием. А если Кондратьев не хотел, то, стал быть, всё зря». Вот весь он был в этом. Он хотел, видимо, не замораться и вечно так сидеть в углу, занимаясь своим дизелем, а по ночам должно быть, рисуя межпланетные ракеты, и когда-нибудь ему будет памятник, хотя ни одна его ракета никуда не полетит, а про Антонова скажешь, что он продал душу. — Ты, Юра, обращал внимание на одну вещь? — вкратчиво начал Антонов. — человечество всегда про себя рассказывает разные истории. И почему-то оно до XVI века рассказывало одну, а потом стало рассказывать другую. До XV кто-то ещё верил, что Богу интересно, а потом поняли, что Ему интересны не все, всех спасти не получается. И тогда Бог прислал Мефистофеля, чтобы спасать одного, двух, ну, тех, у кого получается, чтобы они им устроили ракету или башню, или мало ли. Так что брезговать Мефистофелем – это, конечно, красиво, но это, Юра, бессмысленно». «Я тебе даже знаю что скажу? Там в Булшеве совершенно не рай!» Антонов начал хмелеть, поскольку всегда пил мало, и сейчас после второй выкладывал Кондратьеву все, о чем думал в последнее время, когда слишком уставал, чтобы сразу заснуть. Тогдашние люди вообще много думали, именно потому что мало спали. «Там в лучшем случае чистилище, и в это чистилище я тебе Юра, могу взять!» Но остальное — это ад полноценный, нормальный, тот, про который написано. И весь выбор, он очень простой, надо же исходить не из того, что нам хочется, надо из того, что есть. Здесь иначе никогда не бывало, так что выбор, Юра, такой. Или 90% живут в говне, а 10 чистилища, либо 100% живут в говне. Ты можешь, конечно, считать, что в этом говне ты остаешься самым чистым, Но оно, Юра, не перестанет быть говном, а с Мефистофелем, может быть, ты построишь ракету, и дети наши улетят куда-нибудь, где этого выбора нет. Вот примерно так. Ну да, да, я тоже примерно так и понимал. Я тебя разве сужу? Я никогда тебя судить не буду, но мне не хочется такое чистилище. У меня тут, может быть, другое чистилище. А другого нет, Юра, тихо закричал на него Антонов. Если ты хочешь строить ракету, тебе придется быть Фаустом и подписывать с ними договор. Именно. Если они дадут тебе все, ты тоже должен им что-то дать. Это же ясно. Но ты сделаешь им ракету, которая полетит. Да почему, — сказал Кондратьев, — я им что-нибудь другое сделаю. В это время очень кстати, словно нарочно для иллюстрации, хлопнула дверь в тенях, и с мороза зашел человек, которого Антонов поначалу не разглядел. «Вот, пожалуйста», — сказал Кондратьев радостно, — «прошу любить и жаловать, товарищ Донников». Антонов хоть и хмелел, но на фамилии реагировал мгновенно. Дело Донникова точно были какие-то о нем статьи лет восемь назад, какая-то молодежь переводила фашистующих литераторов. Потом заглохло, кого-то выслали, но потом настали такие времена, что высылали уже пачками, и хоть Антонов запрещал себе про это думать, кое-что просачивалось. Вот стал быть Донников». Странно, он должен быть старше. Консервировали их, что ли, там, куда высылали. доников был было само очарование. Таких сейчас уже не водилось. Он учился доброжелательством, хотя видел Антонова впервые. Может, так дурял Юрий. С плохим человеком пить не будет. Ему, по всем данным, было по тридцать. Но выглядел он свежим, радостным юношей. Чтобы увидеть такого человека, теперь надо было ехать на МТС под Серпухом, а то и значительно дальше. Счастливых людей не осталось. Всех выслали. — Юрий Васильевич, — сказал Донников, — я чего, отрывают у вас? Там наши вроде додумались. — Погоди, — миш сказал Кондратьев, — ко мне друг приехал. Почему-то этот друг обрадовал Антонова куда больше, чем давеча сообщениями в Стофеле о том, что ему дают КБ. — Большой человек стал, — продолжал Кондратьев, — а меня не забыл. Колбасы вот привез. Антонов встал и подошел к Донникову поздороваться. — Владимир, — сказал он веско, — а я, Миша, очень приятный. Я про вас читал. Вы конструктор, Антонов, так? — Ну так, — сказал Антонов, — конструирую немного. — А я тут в школе работаю рядом, — признался Миша. Мне в москву сейчас не очень, а здесь ничего. Но вы не думайте, товарищ Антонов, с меня осудимость сняли. Мне и в школу можно, и в Москве бываю. Все нормально. Он это говорил спокойно и радостно, без той пришибленности, с которой обычно признавались в подобных эсвивах биографии. — Я, понимаешь, Миш, не всегда дизелями занимался, — объяснил Кондратьев. — Да я помню. Ты, кстати, Володь, присмотрись, Антонов заметил, что это был первый раз, когда Кондратьев обратился к нему по имени, словно в мишном присутствии добрели все, даже погода. У нас тут тоже, как ты выражаешься, немного чистилища. Миша вот школу делает по новому образу, очень приличную. Я же кое с кем познакомился в разное время. Ну и как-то они ко мне приезжают. Не обязательно же истребитель, так? Можно и вот так. Садись, Миш, пойдем сейчас посмотрим, что они там миш с радостью присел к столу, он все делал радостно и стал чистить картошку. Антонов только теперь заметил, что левая рука у него покалечена, нет двух пальцев. «Это на производстве меня», — проследил он со взглядом Антонова и сказал об этом тоже гордо и радостно. «Но я приспособился. Все-таки левая же...» «Да уж понимаю, что не в песочнице», — сказал Антонов. До да него начало доходить. Он уже понял, что КБ будет не одно, но создавать их можно не только сверху, и не только по решению ЦК. В таких чистилищах, как у него, всегда будет делаться в России все. Но затевать эти кабы умеет не только Мефистофель. Вот и доников должно быть затея в свое время такое, где они переводили фашистских авторов фашиста и радио фашиста Камоенса. Но его взяли за ухо и отправили на производство, где он лишился двух пальцев. В них-то должно быть и гнездился фашизм. И теперь он вместе с Кондратьевым создавал новое КБ, где найти их было не так-то просто. Мефистофель все про них, конечно, он знал, потому что он знал все про всех, но ему лично, его очечкам, его тонким губам, холодным его рукам они не подчинялись, и на короткий миг Антонову невыносимо захотелось поработать в этом КБ, но в этой выстуженной чистой избе он жить не хотел, ему вполне достаточно было того, что придется здесь заночевать, но, смотри, Дизель пошел и даже давал советы, после которых Кондратьев одобрительно хмыкал». Ночевать Антонова определили на лавку окна, ложиться на печь он категорически отказался, и туда полез Миша. Антонов так и не спросил, Кондратьева женат ли он, как называется в НТС его должности бывает ли он в Москве. Антонов понял, что уговорить Кондратьева не удастся, и что, скорее всего, ракета его плетит не скоро Но была у Антонова последняя зацепка, смутная надежда на то, что Кондратьев за эти 11 лет стал именно специалистом по дизелям. Хорошим специалистом, но совершенно не по тем вещам, которые ему давались прежние. Он хотел проверить это свое подозрение и даже знал, как. Была простая задачка, на которой Кердыш проверял аспирантов, отчего луна не из чугуна. Все пускались в дебри, а правильный ответ был известен детям, потому что луну не хватило чугуну. Но здесь слишком велика была вероятность именно этого детского несерьезного ответа. И из своих будущих подмастерьев Антонов отсеивал с помощью задачки похитрей, взятой из французской книжки про жизнь по анкаре Тот выдумал ее малек в десятилетнем возрасте. «Слушай, Юр, — сказал Антонов, поворочившись на лавке, — ты не дрыхнешь еще?» «Нет», — отозвался Кондратьев со своей кроватью с эмулированными шарами. «Задача», — сказал Антонов, — «внутри квадрата взята произвольная точка». «Произвольная. От нее к серединным сторон проведены отрезки. Имеем четыре неравных прямоугольника. Так?» «Ну, так». «Имеем площади трех. Найти четвертую». Антонов ждал, по крайней мере, что Кондратьев зашевелится, извлечет карандашный огрызок, засветит керосиновую лампу, будет что-то чертить, но тот одобрительно щелкнул языком и сказал только «изящно». «Ну, сложи два противолежащих и вычесть третий». Антонов обиделся. Он все-таки задумался минут на пять, когда сам решал этот пример. «Там достроить немного, словно в ему сказал Кондратьев. Соедините середины, и тогда видно». А Антонову в тот раз пришлось это чертить. И действительно стало видно. Впрочем, геометрия никогда не была любимым его предметом. Зато сильной стороны было умение уговаривать себя. И когда на следующее утро среди ясной и очень холодной погоды организованный Мишей грузовик подбрасывал его на станцию, он уже твердо верил, что все получится без Кондратьева. А если нет, на карте, по крайней мере, прибавилась точка, о которой можно было думать как об убежище. Броуману дали задание. Не совсем по профилю, но он этим даже гордился. Универсал. Молотов принял участников совещания прокуроров и решили напечатать комментарий Вышинского о повышении культуры судов. Броуман взял стенографистку и отправился в парк культуры, где назначен был у доклад о выборах в Верховный Совет. Броуман гордился и тем, что запросто, без страха, говорю с человеком, наводящим ужас на миллионы людей в СССР за границей, но он перед этим человеком был чист, и тот его приветствовал радостно, не забыл, память абсолютная, как-никак они были заняты одним делом. Вышинский велся вопрос, то немного капризно, словно трунил над собой, немного подставляясь, но за всем этим пряталась абсолютная воля и безжалостная готовность разоблачить врага, отнять у него все пути к отступлению, превратить в трясущийся студень. Он проделывал это виртуозно, его речь была полна остального блеска. Мало нашлось бы по обе стороны океана ораторов, способных сравниться с ним. Иные брали голосом, но вышинской и чередованием насмешки и пафос. Он умел быть старорежимным профессором, а умел, простоватым балагуром почти селянином. Менял маски стремительно и артистично. Сейчас он был эдким снисходительным государственным человеком, оторвавшимся от дел по просьбе трудящихся, но чего стоит вся работа, если мы не умеем в простых словах ее разъяснить? сколько времени вы мне даете деловиц спросил он директор лит учтите я как хороший портной из большого малоя сделаю а вот наоборот сколько скажете с рогостью и обожанием ответил директор совсем молодой кадр «Час двадцать», — определил Вышинский безошибочно, — «меньше легковесно, больше утомительно». Заговорил он бодро, четко, сразу по делу, и Бровман взлюбовался тем, как строит он речь, как насыщают его поговорками, удобными формулировками, хлесткими, мгновенно прилипающими кличками, сообщая ровно столько конфиденциальной информации, не попадающей в газеты, чтобы слушатель мог дома за обедом небрежно сказать «Слушал Вышинского, а, говорит, Бухарин запродался еще в двадцать м а Каменев вообще в шестнадцатом». Кое-что Бровман занес блокнот. У капитализма, при взгляде на наши успехи, такое же выражение лица, как у человека, принявшего слишком большую дозу касторового масла. Товарищеский смех был ему ответом. Или даже Пургена, добавил Ушинский, развивая успех, и хохот грянул еще откровеннее. Он мгновенно наводил мостик между собой и аудиторией. Мы-то с вами, товарищи, можем пошутить, мы свои. Я страшен только врагам. Но вы-то... Он как бы делал их всех, какой тут слово найти, Броуман подумал было с участниками, но сам испугался. Соратниками, конечно. После доклада Ушинский, награжденный аплодисментами, ничуть не утомленный, бодро подошел к нему. Ну, теперь я ваш. Поехали ко мне. Голодны? Ничего. Организуем бутерброды. Сели в просторный служебный ЗИЗ-101. Броуману случалось уже путешествовать в нем, хоть и не часто. «Тепло в машине у вас», — заметил Броуман. «Должно быть жарко», — веско сказал Вышинский. «Прокурорская машина». Доехали быстро. В здании шел ремонт. Вышинский с гордостью показал новые двери, но дверь его собственного кабинета на четвертом этаже не открывалась. Ключ подходил, но не поворачивался. «Вот любой ваш подшефтный», — сказал Брован, намекая на взломщиков, — «давно бы справился». Вышинский рассмеялся, понебратская шутка удалась. Наконец он как-то хитро дернул ключ, и тот повернулся. Кабинет оказался просторен и прост, но Брован заметил книги на трех языках. «Свободно владеете?» – спросил он, кивнув на полку немецкой юридической литературы. «А немного рассеянно с Кавушинским. В сравнении с русским, бедно все это. Кто знает латынь, там у любой европейский изыгдастся, а кто знает русский, тому и латынь детский лепит». Он поговорил о роли фольклора в речи Сталина, потом перешел к повышению прокурорской квалификации. С особенным воодушевлением заговорил об индустриализации следствия. «У нас, — говорил он, — разработана такая система учёта, что на каждого уголовника, на любого, кто хоть раз попадал в поле зрения органов, составлена папка». И чтобы извлечь досье, требуется нажатие одной клавиши. Автоматизация хранения данных уже сейчас доведена до того, что для получения полной информации об арестованном требуется не более трех часов с учетом телеграфной доставки. В будущем, пообещал Ушинский, это время сократится до четверти часа. Бромман хотел бы спросить, а что, на всех что-нибудь есть? И на меня? Любопытно бы проверить действие, но понял, что вовсе не жаждет этой проверки». Вышинский словно прочел его мысль, посмотрел в упор и веско повторил. «Любой, кто хоть раз попадал, вы понимаете?» Но тут же добродушно засмеялся, снова сменив маску, и добавил тоном, каким следователь дома беседует с дочкой. «Да что вы, голубчик, в самом деле, не надо нас бояться. Легкий трепет — это да, это приветствуется, но наводить страх?» «Знаете, один наш невмер уретивый коллега давеча допрашивал после полуночи. Это было в Краснодаре». «С инспекцией приехал товарищ из центра». «Ты что делаешь?» «Выполняю прокурорские обязанности». «Добро». Так инспектор там же отвел его в камеру, запер и сказал, «Теперь здесь будете выполнять прокурорские обязанности». Вышинский засмеялся, и Бровман радостно присоединился к нему. «Ну как же? У нас же не за стенки». А Вашинский примерял уже новую маску с воодушевлением перековавшегося старого профессора, заговорил о возросшем уровне выпускников прокурорского втуза Он не на шутку увлекся, говоря о следовательских кадрах. «Только представьте себе, в Киеве муж покончил с собой, но следователь не верит. Говорит, не тот был человек, чтобы кончать с собой инженер, большевик. Даже пусть стар, нездоров, не тот, чтобы стреляться». Видели, как жена бросила в урну записку, обшарил все урны в районе, нашел записку, склеил. Из нее стало ясно, сговор с любовником он убил, она подстроила. «Еще немного выскользнули бы об этом, пишет Шейнин, но, знаете, грешит немного бульварщиной. Вот я рассказал бы. Найду время, непременно подготовлю вам серию очерков. Только уж не подведите, напечатайте. Писательское самолюбие». Пользуясь случаем, Бровман решил расспросить об Артемье. Дело было громкое, сенсация не повредит. В следующую секунду он пожалел о своем любопытстве. Вышинский, только что неутомимо говоривший третий час подряд, вдруг словно обмяк. — Вы для себя интересуетесь или для газеты? — спросил он подозрительно. — Если нельзя для газеты, — пояснил Бровман, — самому хотелось бы. И он рассказал, как натолкнулся на поисковую операцию, как его завернули на Рязанском шоссе в день гибели Лондона. «Видите ли, какая вещь», — сказал Вышинский и поджал губы. Он словно искал и не находил единственно верную формулу в своем духе, а может, прикидывал, насколько откровенным может быть корреспондентом, хоть бы и известенцем. «Это дело сложное. Оно гораздо сложнее, чем мы могли предполагать. Гораздо. И это к разговору о том, как далеко шагнула криминалистика. Раньше его приговорили бы и послали на тот свет, как говорится, без пересадки. Но сейчас...» «Когда мы знаем и умеем столько, а тут можно потянуть за нить и оборвать, испугнуть гораздо более крупную дичь. Артемьев очень, очень непростой парень. Если вас интересует мое мнение...» И замолчал снова. «Конечно, конечно, горячо закивал Бровн. По моему мнению, он убил». Но мы не можем позволить себе слушаться только в дозрении. Есть, к сожалению, много свидетельств в пользу его версии. В случае врага все просто. Он продался, это изобличается. А здесь такое количество улик и самых неожиданных обстоятельств. Мы не знаем, даже убита жена или нет. «Да ладно», – опишу Броуман, – «в том-то и дело», – признал Совершенский. «Понимаете ли, ее видели. Одно свидетельство есть совершенно точное, одно так себе, но сбрасывать со счетов тоже нельзя. Это дело, если его раскрыть, может войти в учебники. Я даже больше вам скажу. Это дело с доследованием, с учетом всех обстоятельств, с работой нескольких следственных бригад, может, когда-нибудь будет восприниматься как стимбол нашего времени». «Понимаете, символ борьбы за каждого человека, законности подлинно-социалистической, гуманизма, если хотите. А вы, говорите, бояться хотя Бровман ничего подобного не говорил. Вы не представляете, какая радость для нас оправдать человека? Не изобличить, а именно оправдать». «Конечно», — снова согласился Бровман. «Вот. Поэтому наша задача — представить все факты. А дальше пусть решают суд. Справедливый советский суд». — подчеркнул Лошинский. — Если мы что-то узнаем, вам скажу первому. Но не сказал. И Бровман долго еще ничего не знал, а если бы узнал, не понял бы.